Блокадники. Одной из малоизвестных страниц в истории производства танков КВ-1 является выпуск этих машин в блокадном Ленинграде с 41 по 43. И хотя количество выпущенных машин было невелико, это событие является без сомнения одной из героических страниц отечественного танкостроения. Ранее уже говорилось о том, что после начала Великой Отечественной войны решением правительства СССР к производству бронекорпусов и башен для КВ-1 подключили завод номер 371 имени Сталина. Начиная с августа и до прекращения производства танков КВ-1 в Ленинграде в середине октября 1941-го это предприятие произвело половину корпусов и башен для кв в конце октября 1941-го решением Военного совета Ленинградского фронта и городского комитета ВКПБ на заводе номер 371 организуется база по ремонту танков КВ, для чего сюда, с Кировского завода, передается 30 комплектов узлов и деталей. Параллельно с этим предполагалось освоить сборку корпусов и башен КВ-1 из имевшегося задела и деталей, эвакуированных с Ижорского завода. Следует сказать, что к этому времени основная часть наиболее ценного оборудования и персонала завода номер 371 уже была эвакуирована на восток, в верхнюю Салду и Юргу. Тем не менее, за октябрь-ноябрь 1941 предприятие сумело собрать 70 корпусов и 130 башен, а также осваивало капитальный ремонт прибывших с фронта танков КВ. Предполагалось в декабре дать задание заводу собрать 30 новых КВ из имеющегося задела, и капитально отремонтировать еще столько же. Однако блокада Ленинграда и серьезные проблемы, связанные с отсутствием хлеба и других продуктов, а также угля, свели все усилия на нет. В декабре 41 -го и январе 42-го предприятие не работало. В феврале деятельность завода номер 371 взял под личный контроль первый секретарь Ленинградского городского и областного комитета ЦК ВКПБ, член военного совета Ленинградского фронта Жданов. Большую помощь в пуске завода после двухмесячного простоя также оказало автобронетанковое управление Ленинградского фронта. Предприятию выделили уголь и мазут для котельных, а также 250 фронтовых продовольственных пайков. Условия работы на заводе номер 371 были очень тяжелые. Люди, пережившие блокадную зиму, были настолько истощены, что часто с трудом могли держать в руках инструмент. То, как ремонтировали танки КВ на заводе, хорошо видно из воспоминаний того времени. Когда в начале февраля 1942 года на металлический завод ЛМЗ прибыла на ремонт первая партия поврежденных танков, администрация завода разослала всем рабочим повестки с просьбой выйти на работу – «Товарищи!» – обращалась к рабочим администрация. «Не явитесь на работу по получении повестки. Поступил срочный фронтовой заказ. Вы будете снабжаться дополнительным питанием. Немедленно явитесь!» Первым явился 16-летний Силаев, который был тяжело болен. Пришли другие рабочие, имевшие в руках больничные листы. Вернулся в цех рабочий Кировского завода «Задворный» который вместе с женой и сыном пришел на завод осенью 41-го. каждому рабочему были прикреплены члены экипажа ремонтируемого танка. Все ремонтные операции по существу велись под открытым небом, на морозе, так как цех, в котором шли работы, представлял собой огромную шлакобетонную коробку, надопить ее в тех условиях было невозможно. Между ремонтируемыми танками устанавливались небольшие жаровни, у которых обогревались рабочие. Голодных и больных рабочих привязывали к стволу орудия, чтобы они не могли свалиться во время работы. Несмотря на невиданные трудности, возвращенные в строй танки продолжали выходить из ворот металлического завода. Наряду с мужчинами работали и женщины, заменяя ушедших на фронт мужей, братьев и сыновей. Одной из них была Ирина Борисовна Булыгина, работавшая в отделе технического контроля на приемке готовых танков. В начале 43-го за доблестный труд ее наградили орденом Красной Звезды, в наградном листе говорилось. За время работы на заводе товарка Булыгина рекомендовала себя как добросовестная и инициативная работница. В своей работе товарка Булыгина добилась того, что принятые ей машины при сдаче их представителям ГАПТУ Красной Армии и экипажу не имели никаких замечаний. Товарка Булыгина, несмотря на тяжелые условия, холод, физическое истощение и обстрелы, работала, не считаясь со временем. Когда после артобстрела в цехе возник пожар, товарка Булыгина приняла самое активное участие в его ликвидации. Вскоре Ирина Булыгина организовала женскую бригаду, которая работала на ремонте и сборке танков. В 43-м на одном из переданных армии КВ-1 была сделана надпись за Ленинград собран женской бригадой слесарей. На тот момент Ирине Булыгиной было 29 лет. Работая вот в таких тяжелейших условиях, рабочие завода номер 371 к началу апреля 42-го капитально отремонтировали 53 КВ-1 и собрали 5 новых машин. При этом в 41-м было сдано два новых танка. Один из этих танков, имевший заводской номер С-002, С-002, завод имени Сталина. Аналогичную нумерацию имели все танки, собранные заводом номер 371. По состоянию на 4 декабря 1941 уже числится в составе 86-го отдельного танкового батальона Ленинградского фронта. Этот танк был подбит и сгорел в бою усиление Красный Бор 23 декабря 1941 -го. Еще интересный момент. Видимо, при капитальном ремонте некоторые КВ получали новые башни и корпуса, Это следует из разницы между количеством выпущенных заводом номер 371 осенью 41 70 корпусов и 130 башен, и наличием на 4 апреля 42 -го. По докладу военпреда предприятия, на эту дату имелось 54 корпуса и свыше 100 башен. Возможно, что какое-то количество последних передали для установки в качестве бронированных огневых точек в укрепрайоны, но разница в 16 корпусов налицо. Вычте пять новых КВ, получим убыль в 11 корпусов. Едва ли их использовали для строительства укреплений, так что единственное разумное объяснение – пустили на КВ капитального ремонта. И еще интересный момент. В годовом отчете завода номер 371 машины, отремонтированные и изготовленные в 41-м, показаны как сданные в январе 42-го, хотя в этом месяце предприятие не работало. 5 апреля 1942 старший воен предпредприятие, военный инженер второго ранга, Олексенко, докладывал. Завод номер 371 за 4 месяца практической работы доказал, что он может производить как качественную сборку новых, так и капитально ремонтировать КВ. За это время завод подготовил неплохие кадры, хорошее станочное и крановое оборудование. Потребность фронта по КВ все возрастает, и не только в ремонте, но и в сборке новых КВ, для чего считаю необходимым. А. Для выпуска новых КВ необходимо завести на завод узлы и агрегаты из расчета 54 корпусов. Б. При условии вышеуказанного завоза завод может собрать через 2-2,5 месяца 40-50 танков КВ. Этот документ был направлен начальнику ГБТУ Красной Армии и заместителю командующего Ленинградским фронтом генерал-майору Болотникову. Последний, ознакомившись с докладом, направил в ГБТУ свою письмо по поводу выпуска КВ в Ленинграде, скорректировав количество. Болотников просил об отгрузке заводу номер 371 25 комплектов основных узлов и агрегатов для сборки 25 новых КВ, при этом он сообщал, что корпуса для новых танков используются из-за дела Ижорского завода и мелкие детали из-за Кировского завода, город Ленинград. Военный комиссар ГАПТУКА Бирюков доложил об этом Молотову, и в результате 28 июля 1942 появилось постановление Государственного комитета обороны номер 2118 следующего содержания. Об отгрузке агрегатов, узлов и деталей танка КВ заводу номер 371, город Ленинград. Для изготовления в августе месяце 25 танков КВ на заводе номер 371 в городе Ленинграде Государственный комитет обороны постановляет первое. Обязать НКСМ товарища Купова и НКВ товарища Устинова, Наркомтанкпром, Товарища Зальцмана, до 5 августа сего года отгрузить сверхпланы поставки агрегатов и запчастей для ГТУК. 25 комплектов агрегатов, узлов и деталей танка КВ завода номер 371, город Ленинград, согласно приложению. Второе Обязать НКПС, товарища Хрулёва предоставить подвижной состав для перевозки указанного имущества до станции Лаврова, Октябрьской железной дороги по заявкам НКСМ, НКТП и НКВ. 3. Командованию Ленинградского фронта обеспечить перевозку имущества от станции Лаврова на завод номер 371 города Ленинград. Председатель Государственного комитета обороны Сталин. Подпись. В приложении перечислялись узлы и агрегаты, которые следовало поставить в Ленинград. 25 двигателей в 2 k с радиаторами и вентиляторами, 25 коробок передач и главных фрикционов, 25 комплектов борт-фрикционов, 300 опорных катков с балансирами, 200 торсионов, 200 поддерживающих катков, 4000 треков с 4500 пальцами, 25 пушек, а также оптические приборы, электрооборудование и тому подобное. Легко видеть, что какую-то часть агрегатов завод номер 371 имел, например, поддерживающие ролики, ведущие и направляющие колеса. Их в перечне нет. Однако, как следует из документов, выполнение постановления ГКО сильно затянулось. Так, согласно отчету о работах завода номер 371 за 42 Предприятие за этот период капитально отремонтировало 139 и собрало 48 новых танков КВ. Из них два собраны в 41-м, но показаны в январе 42 -го. Сборка по месяцам выглядела следующим образом. Первый квартал – 4, второй квартал – 11, июль – 6, август – 5, октябрь – 8, ноябрь – 12 и декабрь – 2. Таким образом, выполнение постановления растянулось до декабря месяца. 29 ноября 1942 появилось еще одно постановление ГКО номер 2552, озаглавленное об изготовлении танков КВ-1 на заводе номер 371 НКВ в городе Ленинграде. Следующего содержания. Первое. Обязать директора завода номер 371 «Нарком вооружения» товарища Седова, город Ленинград. Изготовить в ноябре и декабре месяцах 42-го и сдать командованию Ленинградского фронта 30 штук танков КВ-1. Второе. Обязать «Нарком танкпром» товарища Зальцмана, «Нарком электропром» товарища Кабанова, «Нарком авиапром» товарища Шахурина и «Нарком вооружения» товарища Устинова изготовить «Сверхплана». Установленного на четвертый квартал 42-го и отгрузить в ноябре-декабре месяцах сего года заводу номер 371 НКВ детали, узлы и агрегаты для танков КВ-1 согласно приложениям номер 1, 2, 3 и 4. Третье. Обязать НКПС товарища Хрулева предоставить по заявкам Нарком Танкпрома, Нарком Электропрома, Нарком Авиапрома и Нарком Вооружения подвижной транспорт и обеспечить быструю перевозку узлов и агрегатов в Ленинград. 4. Предложить командованию Ленинградского фронта обеспечить доставку узлов и агрегатов танков КВ-1, идущих в адрес завода номер 371 НКВ, город Ленинград. В перечне фигурировали 30 двигателей В2К с радиаторами и вентиляторами, 30 коробок передач и главных фрикционов, 30 комплектов бортфрикционов, 60 погонов башни, 360 опорных катков с балансирами и торсионными валами, 180 поддерживающих катков, 60 ведущих и направляющих колес, 5400 траков с пальцами, 30 пушек ЗИС-5 и тому подобное. Одним словом, номенклатура поставляемых агрегатов значительно возросла. К концу года завод номер 371 уже израсходовал практически весь имевшийся у него задел. К концу 42-го на заводе номер 371 работало 2646 человек. Из них в танковом производстве было задействовано 1300. Предприятие имело 722 различных станка и 4 крана грузоподъемностью от 10 до 100 тонн. Помимо танков, завод занимался ремонтом артиллерийского и стрелкового вооружения для них. Так, за 42-й была отремонтирована средним ремонтом 91 пушка Ф-32. И еще 29 таких же новых артсистем удалось собрать из-за дела, вывезенного с Кировского завода. Причем из-за нехватки специалистов к работам по артовооружению привлекались курсанты 12-го запасного танкового полка Ленинградского фронта, а также экипажи танков КВ, прибывших на ремонт. Любопытно, из 55 предполагавшихся к поставке в Ленинград 76-мм пушек здесь 5 согласно постановлению ГКО, завод номер 371 получил 50. До конца 42-го 19 из них установили в танке КВ причем как в машины новой сборки, так и капитально отремонтированные. Однако эта работа оказалась довольно сложной, о чем докладывал Вейн завода номер 371 Алексиенко. Присланные пушки ЗИС-5 в количестве 50 штук не укомплектованные: бронемасками, рамками, корытами и так далее. Все это вызывало необходимость налаживать производство их здесь, приспосабливая детали F-32 к ЗИС-5. Запасы же этих деталей КФ-32 настолько малы, что не позволяют укомплектовать и 60% присланных пушек ЗИС-5. Налаживание литья в условиях Ленинграда затруднено, сварочные работы требуют дополнительной термообработки. Частые обстрелы завода вывели из строя необходимые нам нагревательные печи. Точные цифры танков КВ-1, изготовленных заводом номер 371 за 43-й, пока обнаружить не удалось. Максимально известный на сегодняшний день автору номер КВ-1, который собрали на этом предприятии s С-065. Если это так, то в 43-м в Ленинграде изготовили 17 КВ-1. Но здесь возникает вопрос, откуда брали корпуса для этих машин. Как мы помним, в апреле 42-го завод номер 371 имел в своем распоряжении 54 корпуса и более 100 башен КВ-1. Если мы вычтем количество изготовленных в мае-декабре танков – 43, то у нас остается 11 корпусов. Где взяли еще 6, если принять цифру в 65 собранных КВ-1 окончательной, не совсем понятно. Возможно, собрали из имевшегося на Ижорском заводе за дело. Возможно, привезли с большой земли. Хотя документов об этом автору не попадалось. Таким образом, можно говорить о том, что в 41-43 завод номер 371 в условиях блокады изготовил не менее 65 новых танков КВ-1, используя имевшиеся заделы и поставки деталей и узлов извне. Но цифра изготовленных заводом номер 371 машин все равно требует уточнения. Собираемые в блокаду танки КВ-1 имели черты, характерные как для машин производства Кировского завода в Ленинграде, прежде всего это конструкция корпуса и башни, так и выпускаемых в Челябинске, опорные катки пушки ЗИС-5. Один из блокадных танков КВ-1 сохранился до сих пор. Эта машина установлена на постаменте в поселке Ропша Ленинградской области в память встречи основных сил 2-й ударной и 42-й армии в январе 44-го. Машина имеет заводской номер, с-054. Она была изготовлена заводом номер 371 в 43 -м. К началу 44-го танк находился в составе 31-го гвардейского танкового полка «Прорыва» и в январе участвовал в боях под Красным селом и Красногвардейском, ныне Гатчина. Выпуск танков КВ-1 в блокадном городе в тяжелейших условиях при отсутствии нормального питания. дефиците угля и электроэнергии являлся без сомнения – подвигом ленинградцев, которые защищали свой родной город не только на фронте, но и в тылу. Сохранившийся КВ-1 сборки завода номер 371 является памятником не только героизму советских танкистов, но и рабочих, инженеров и всех жителей Ленинграда.